Глава 10. Что делать, если вы обнаружили в своих рядах провокатора? Ну, можно его разоблачить, пригвоздить к позорному столбу и прогнать в фрешее, но тогда на его место придет другой стукач, и он будет осторожнее, чем прошлый, и вам вряд ли удастся так же легко его поймать. Лучше поступить по-другому» перехватывать сообщение этого доносчика и скармливать ему и его начальству ложную информацию. Предположим, хозяева велели ему собрать сведения о ваших перемещениях. «Пусть ходит за вами по пятам, записывает все, что хочет, но вы перехватываете конверт, который он отправляет в штаб-квартиру, открываете над горячим паром, вынимаете его записку и кладете на ее место другую». Если хотите, можете отправлять от его имени всякую чушь, и хозяева сами захотят его прогнать. Можете спровоцировать ситуацию, при которой либо та, либо другая сторона раскроет имена других стукачей. Короче говоря, они пляшут под вашу дудку. Это называется атакой через посредника, и если вдуматься, штука довольно страшная. Тот, кто перехватывает ваше сообщение, может придумать тысячи разных каверс, И, разумеется, существует прекрасный способ обойти атаки через посредника – использовать шифрованные сообщения. В этом случае вас уже не волнует, увидел ли враг ваши письма, потому что он все равно не сможет расшифровать их, подменить наложенные и переслать. Для того и придумана тайнопись. Но помните, чтобы писать шифровки, вы должны передать ключи всем, с кем хотите поддерживать связь. У вас и вашего партнера должен быть общий секрет – Такие ключи, которыми вы могли бы зашифровывать и расшифровывать свои письма так, чтобы посредник оказался выключен из цепочки. Для этого был придуман метод открытых ключей. Идея довольно сложная, но невероятно остроумная. В методе открытых ключей каждый пользователь имеет два ключа. Ключи – это длинные цепочки всякой математической абракадабры, и свойства у них поистине волшебные. Все, что вы зашифруете одним ключом, можно расшифровать с помощью другого и наоборот. Мало того, такую операцию можно проделать только с этой парой ключей. Если вы расшифровали текст с помощью первого ключа, то можете быть уверены, что для зашифровки использовался именно второй ключ, а не какой-то другой, и, соответственно, наоборот. Так что просто возьмите один из этих ключей, не имеет значения какой, и опубликуйте его. Сделайте всеобщим достоянием, пусть его знает весь мир. Естественно, этот ключ называется открытым. А другой ключ вы прячете в самом дальнем уголке своего разума. Бережете его, как зеницу ока. Никогда и никому его не раскрываете. Этот ключ, понятное дело, называется закрытым или личным. Теперь, предположим, вы шпион и хотите поговорить со своим начальством. Их открытый ключ известен каждому. Ваш открытый ключ тоже известен каждому. Никто, кроме вас самих, не знает ваш личный ключ. И никто, кроме ваших боссов, не знает их личный ключ. Вы хотите послать сообщение. Первым делом вы шифруете его своим личным ключом, потом отправляете. Ваши боссы получат письмо и поймут, что оно пришло именно от вас. Почему? Потому что если они смогли расшифровать его вашим открытым ключом, значит, зашифровать его могли только вы своим личным ключом все равно, что вы поставили под письмом свою подпись или печать. Она подтверждает «это написал я» и никто иной. Ни один человек не вскрывал это письмо и не подменил его содержимое. Но вот беда, при таком методе вы не сможете сохранить в секрете содержание письма, потому что ваш открытый ключ известен всем и каждому, иначе и быть не может, потому что в противном случае вы сможете посылать письма только тем, кто знает ваш открытый ключ». Прочитать письмо сумеет каждый, кто его перехватит. Изменить его и сделать вид, будто оно написано вами, они тоже не смогут, однако, если вы желаете сберечь тайну, нужен способ получше. И такое решение есть. Сначала вы шифруете письмо своим личным ключом, а потом открытым ключом своего босса. Теперь послание как бы заперто на два замка. Первый – Открытый ключ босса отпирается только личным ключом вашего босса. Второй, ваш личный ключ, отпирается только вашим открытым ключом. Ваши начальники, получив сообщение, отомкнут его двумя ключами и будут знать наверняка, что, во-первых, это письмо написали именно вы, и, во-вторых, прочитать его могут только они. Крутая штука, правда? Когда я узнал о ней, мы с Дерилом в тот же день обменялись ключами и потом... Несколько месяцев, хихикая и потирая руки, посылали друг другу совершенно секретные письма о том, где нам встретиться после школы, и есть ли у него хоть малейший шанс добиться внимания Ванессы. Но если вы хотите понять, как работают системы безопасности, приходится учитывать любые возможные ситуации, даже самые невероятные. Например, если я подменил открытый ключ вашего босса своим открытым ключом и заставил вас в это поверить. Вы зашифруете письмо своим личным и моим открытым ключом. Я его перехвачу, расшифрую, прочитаю, снова зашифрую настоящим открытым ключом вашего босса и отправлю по адресу. Ваш босс будет в полной уверенности, что письмо не мог написать никто, кроме вас, и прочитать не может никто, кроме него. А я буду сидеть между вами, как жирный паук в центре паутины, и читать ваши секреты». Самый легкий способ избежать этого – как можно шире распространить ваш открытый ключ. Чем проще будет всем и каждому узнать ваш открытый ключ, тем труднее станет работа того, кто сидит посередине. Но, как ни странно, сделать какие-либо сведения, широко известными, гораздо труднее, чем удержать их в тайне Только вдумайтесь, сколько миллиардов долларов тратится на рекламу шампуня и прочей дребедени – о которой ее изготовитель хочет уведомить как можно большее количество людей. Существует и более дешевый способ решения проблемы посредника – сеть доверия. Предположим, перед вашим отъездом на задание вы с вашими боссами сидите в штаб-квартире за чашечкой кофе и обмениваете своими ключами. И никаких посредников». Вы абсолютно уверены, что полученные ключи именно те, чьи надо, потому что приняли их от своего шефа из рук в руки. Ну, до сих пор все идет хорошо. Но у этой затеи существует естественный предел. С каким количеством людей вы сможете встретиться лично и передать ключи? Сколько часов в день согласны посвятить нудному занятию, похожему на составление телефонного справочника? И много ли народу согласны уделить вам? примерно такое же время. Да, такой обмен ключами можно рассматривать как аналогию телефонным справочникам. Когда-то в мире существовали миллионы таких справочников, и если вы хотели куда-то позвонить, то должны были отыскать там нужный номер, но среди номеров, которые вдруг понадобились вам, есть множество таких, которые вы знаете наизусть. Или можете у кого-то спросить. Даже сегодня, держа в руках сотовый телефон – Я часто спрашиваю Джолу или Дэрила, есть ли у них нужный мне номер. Это гораздо быстрее и проще, чем искать его в сети, да и надежнее. Если Джолу отвечает «Есть», я ему доверяю, а заодно верю и в правильность этого номера. Это называется «транзитивное доверие», доверие, которое расходится по сети наших отношений в обществе. Примерно так же, только в больших масштабах, работает сеть доверия. Скажем, я встречаюсь с Джолу и получаю его ключ – Я могу повесить его на свою связку, набор ключей, которые я подписал своим личным ключом. Это значит, что вы можете отпереть его моим открытым ключом и знать с уверенностью, что я, или тот, у кого есть мой ключ, сказал, «Этот ключ принадлежит вон тому парню». Так что я передаю вам свою связку и заявляю, что я действительно лично встречался с каждым из обладателей этих ключей и готов подтвердить их подлинность. Если вы мне верите, то смело берете ее» и добавляете к своему набору. Потом вы тоже встречаетесь с кем-то еще и передаете свой набор. Список расширяется, и если вы доверяете следующему человеку в цепочке, и он тоже доверяет своему преемнику, то все мы можем быть уверены, что находимся в безопасности. Вот так я и пришел к мысли о тусовках с подпиской ключей. Выглядеть это будет именно так, как звучит. Все собираются вместе, и каждый переписывает себе открытые ключи всех остальных. Мы с Дерилом, обмениваясь ключами, представляли собой мини-вариант такой тусовки. Правда, всего с двумя скромными участниками. Но если народу соберется больше, то вы заложите основы сети доверия, и эта сеть начнет разрастаться. И каждый, кого вы внесли в свой набор ключей, выйдет в бескрайний мир, будет встречаться с новыми людьми, добавлять к списку все больше и больше имен, И вам не обязательно лично знакомиться с этими новобранцами. Достаточно верить, что подписанный ключ, который вы получили от них, правилен. Теперь вы понимаете, почему сеть доверия и тусовки с подпиской ключей прямо-таки созданы друг для друга. Надо предупредить всех, что это очень-очень закрытая тусовка только по приглашениям, сказал я. Пусть не приводят с собой никого из посторонних, иначе их самих не пустят». Джулу посмотрел на меня поверх кофейной чашки. «Шутишь, что ли?» «Стоит это сказать, и они притащат с собой целый толпы друзей». тфу ты!» — отозвался я. В эти дни я раз в неделю ночевал у Джулу. Мы вместе обновляли код для Динета. В пиксплине мне действительно заплатили за это кругленькую сумму. Ощущение было странноватое. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду писать программы за деньги. «Тогда что же нам делать?» Мы хотим собрать только тех, кому полностью доверяем, и не желаем сообщать им, в чем дело, пока не соберем у всех ключи и не разошлем секретные письма. Джулу отлаживал программу, а я смотрел ему через плечо. Раньше такую процедуру называли экстремальным программированием, но это звучало чересчур громко, теперь это называют просто программированием. Вдвоем гораздо проще заметить ошибку, чем в одиночку. Как говорится, чем больше глаз, тем меньше проблем. Работа продвигалась к концу, еще немного, и мы запустим новую сборку. Обновление происходило автоматически в фоновом режиме, так что пользователям не придется ничего делать, просто раз в неделю они будут обнаруживать, что программа стала еще лучше. до чего приятно было осознавать, что программой, которую я написал, уже завтра будут пользоваться сотни тысяч людей. Что делать, понятия не имею. Наверное, смириться. Ничего тут не поделаешь. Мне вспомнились «Золотые дни» Харадзюку Фан Мэднес. В той игре часто попадались задания, требующие общения с большими группами. Ну ладно, делать нечего, но давай хотя бы попробуем сохранить тайну. Скажи им, что разрешается привести самые большие одного гостя, и это должен быть человек, которого они лично знают самые меньшие пять лет. Джулу Оторвался от экрана. А вот это уже подействует. Хорошая мысль. Знаешь, если бы мне сказали никого не приводить, я бы возмутился, мол, да кем, черт возьми, они себя возомнили. А если поставить вопрос именно так, то получаются шпионские игры в духе агента 007. Потом я выловил еще один бак, потом мы выпили кофе, потом я вернулся домой, немного поиграл в пиратов, стараясь не думать о подозрительных партнерах с дотошными вопросами, лег и проспал до утра без задних ног. Сатро-Бац – это наши американские, почти настоящие древнеримские развалины. Они были построены в 1896 году и на тот момент были самыми большими в мире закрытыми купальнями. В огромном стеклянном солярии викторианского стиля располагались несколько бассейнов и ванн, и даже старинные водные горки. Но в 50-е годы популярность купален стала падать, и в 1966 году владельцы сожгли их, чтобы получить страховку. Остался от грандиозного здания лишь лабиринт, побитых ветром и дождями камней на голом склоне в Оушенбич. Всем кажется, что этот лабиринт похож на древнеримские руины, такой же обветшалый и таинственный. А же руин спряталась в вереница пещер, открывающихся прямо в море. Высокий прилив, волны проникают внутрь и захлёстывают развалины. Говорят, там время от времени тонут задевавшиеся туристы, затянутые уходящей водой. Оушен-Бич находится за парком «Золотые ворота». На голых склонах отвесного обрыва чудом примостились роскошные дома, готовые того и гляди скатиться на узкий пляж, облюбованные медузами и храбрыми, а точнее, чокнутыми серферами. Недалеко от берега из мелководья торчит огромная белая скала. Она называется Тюленьем-камнем, и здесь когда-то устраивали лежбище морские львы, пока их не переместили на более удобное для туристов побережье Рыбацкой пристани. Вечерами сюда никто не заглядывает». После наступления темноты быстро холодает, мелкие соленые брызги мгновенно промочат одежду, и вы продрогнете до костей. Острые камни усеяны битым стеклом, среди которого иногда попадаются иголки. Самое подходящее место устроить тусовку. Меня осенила идея захватить с собой непромокаемые штормовки и химические грелки для рук. А Джулу придумал, где раздобыть пиво. У его старшего брата Хавьера был приятель, который организовал целую службу доставки спиртного для малолеток. Заплатите ему хорошенько, и он доставит ваше уединенное тусовочное место, сколько хотите коробок со льдом и напитками. Я выложил немалую часть денег, полученных за программы для Индинета, и он появился в строго обговоренное время, в восемь вечера, через час после заката, выгрузил из пикапа шесть пенопластовых Ледников и перетащил их в развали на купальне. Не забыл даже запасной ящик для пустых банок. «Вы тут, ребятишки, поосторожнее!» Доставщик сдвинул на бекрень ковбойскую шляпу. У этого толстого полинезийца с лица не сходила широченная белозубая улыбка. Одет он был в безумную коротенькую маечку, из-под которой в подмышках на животе и плечах выбивались волосы. Я достал пачку двадцаток, отстегнул ему несколько штук, Его прибыль составила сто пятьдесят процентов. Неплохой навар. Он кивнул на пачку у меня в руке. «А знаешь, я бы мог у тебя их просто отобрать», — протянул он с неизменной улыбкой. «Я же как-никак не в ладах с законом». Я сунул деньги в карман и твердо посмотрел ему в глаза. «Да, конечно, светить своими капиталами было глупо, но раз уж так случилось, надо стоять на своем». «Да шучу, шучу!» — сдался он наконец. «Но будь осторожней! Не надо сверкать деньгами, где попало!» «Спасибо за совет!» — сказал я. «Внутренняя безопасность до меня все равно доберется!» Его улыбка стала еще шире. «Ха! Да куда им? До настоящих копов! Эти дятлы ни на что не способны!» Я поглядел на его грузовичок. На лобовом стекле красовалась карточка транспондера — Вряд ли этому барыге суждено еще долго гулять на свободе. «У вас тут девчонки будут, да? Иначе зачем столько пива?» Я улыбнулся и помахал ему, словно бы вслед, намекая, что пора сматывать удочки. Намек был понят, он сел за руль и укатил. Улыбка не дрогнула ни на мгновение. Мы с Джолу надели налобные светодиодные фонарики, и он помог мне спрятать ледники среди камней». В каждую коробку мы сунули по маленькому световому брелоку, чтобы, сняв крышку, различать, где тут что. Ночь выдалась безлунная, пасмурная, далекие уличные фонари не разгоняли темноту. Понятное дело, на экране инфракрасного прибора ночного видения мы будем светиться, как два огненных толпа. Однако, когда все соберутся, такая толпа народу все равно не останется незамеченной». Однако я надеялся, что наши сборище примут за обычную пьяную вечеринку на пляже. Вообще-то я не увлекаюсь алкоголем. Да, на вечеринках, куда я ходил лет с четырнадцати, бывало всякое, и пиво, и курево, и травка. Но курение я возненавидел сразу. Хотя изредка баловался шоколадным пирожком со своеобразными приправами на экстазе Жалко было тратить все выходные. Сначала ловишь кайф, потом из него медленно выходишь. А пиво... «Ну да, неплохо, но я искренне не понимал, из-за чего тут весь сыр -бор. Я предпочитал сложносоставные коктейли, которые подаются в керамических вулканах, такие, знаете, из шести слоев, с огнем, и чтобы на ободке сидела пластмассовая обезьянка. Но нравился мне не столько сам коктейль, сколько связанные с ним театральное действо. Опьянение, на мой взгляд, состояние приятное». Однако похмелье мне совсем не нравится, а оно наступает всякий раз, когда я выпью. Возможно, виной всему та адская смесь, которую подают в керамических вулканах. Но никакая вечеринка не обходится без одного-двух ящиков холодного пива. Так уж положено. Пиво помогает расслабиться. Однако, перебрав, люди часто делают глупости, но мои друзья не из тех, кто садится за руль автомобиля. К тому же люди все равно делают глупости, и не имеет значения, что именно пиво или трава подтолкнул их к этим прискорбным поступкам. Мы с Джолу взяли по пиву «Анкор steam для него, «Бадлайт», для меня, сели на камни и чокнулись банками. «Ты им сказал в девять вечера?» «Да», — ответил он, — «я тоже. Мы молча выпили. Из всех наших припасов «Бадлайт» содержал меньше всего алкоголя». «Мне еще понадобится ясная голова». «Тебе когда-нибудь делалось страшно?» — спросил я наконец. «Он обернулся ко мне?» «Нет, братан, мне не делалось страшно. Мне всегда страшно. С той самой минуты, как прогремели взрывы. Иногда так страшно, что из постели вылезать не хочется». «Тогда почему ты -то согласился на это вот все?» «Он улыбнулся, знаешь». «Я вряд ли надолго задержусь в деле. Нет, ты пойми, помогать тебе это очень круто. Правда, здорово. Не шучу. Не припомню, доводилось ли мне заниматься столь же важными вещами. Но знаешь, Маркус, должен тебе сказать...» Он неуверенно смолк «Что?» — спросил я, уже догадываясь, о чем пойдет речь. «Я не смогу долго заниматься этим», — сказал он наконец. Может быть, даже месяца не выдержу. Мне пора выходить из игры. Слишком это рискованно. Ты решил объявить войну ДВБ? Ничего не выйдет. Ты свихнулся. Всерьез и на всю голову. Ты говоришь прям как ван Воскликнул я, и горечи в голосе получилось больше, чем я хотел. Старик, я тебя не критикую. Наоборот, восхищаюсь. У тебя хватает храбрости заниматься этим, а у меня нет. Я не смогу жить в постоянном страхе. Что ты хочешь сказать? Что я умываю руки, буду жить, как все остальные люди, те, кто делает вид, будто ничего не случилось, кто надеется, что рано или поздно жизнь вернется в нормальное русло. Я хочу бродить по интернету, как привык, а в «Экснет» заходить только, чтобы поиграть. Я выхожу из игры. Вот что я хочу тебе сказать. Больше на меня не рассчитывай. Я ничего не сказал». «Понимаю, что бросаю тебя совсем одного на произвол судьбы. Поверь, мне этого не хочется. Я бы предпочел, чтобы ты вместе со мной оставил эту затею. Ты собираешься объявить войну всему правительству Соединенных Штатов, а это добром не кончится. Тебе их не победить. Смотреть на твои попытки все равно, что видеть, как птица опять и опять бьется в окно». Он ждал от меня каких-то слов... «У меня на языке вертелось, черт возьми, Джолу, большое спасибо, что бросаешь меня. Забыл, каково было, когда нас замели? Забыл, какой была наша страна, пока ее не захватили эти уроды?» Но он хотел услышать не это, а совсем другое. «Джолу, я все понимаю и уважаю твое решение». Он допил остатки пива, взял еще бутылку и отвинтил крышку, проговорил. «Есть и другая причина». «Какая?» Я не собирался заводить об этом речь, но хочу, чтобы ты понял меня. Понял, почему я так поступаю. джолу шуб тебя. В чем дело? Тяжело говорить, но ты белый, а я нет. Если с кокаином поймают белого, его всего лишь заставят пройти короткий курс реабилитации. А если попадется цветной, его упакуют за решетку лет на двадцать. Увидев на улице полицейского, белые чувствуют себя под надежной защитой. А цветные ждут, что сейчас их остановят и начнут обыскивать. Помнишь, как тебя гнобили в ДВБ? Для нас, цветных, законы этой страны всегда были такими. Несправедливо это. Я же не по своей воле родился белым. И вряд ли белый цвет кожи сделал меня храбрее. Но я понимал, о чем говорит Джолу. Если где-нибудь в Мишен-дистрикте полицейские кого-то остановят и начнут проверять документы, то, вероятнее всего, этот человек не белый. Я, затеяв эту игру, шел на огромный риск. Однако джолу рисковал еще сильнее. Какое бы наказание ни постигло меня, джолу пострадает больше. «Не знаю, что и сказать», — выдавил я. «А не надо ничего говорить», — отозвался он. «Я просто хотел, чтобы ты знал...» и постарался понять. В это время на тропе появились люди. Они спускались к нам. Это были приятели Джулу, двое мексиканцев и девчонка, которую я уже где-то видел, невысокая и отвязная, в неизменных красивых очках в черной оправе, как у Бадди Холли. В них она походила на героиню фильма для подростков, всеми отверженную студентку-художницу, которая возвращается, добившись громких успехов. Джулу представил меня им и угостил пивом. Девчонка от пива отказалась, извлекла из сумочки небольшую серебряную фляжку водки и протянула мне «Я отпил глоток, к вкусу теплой водки надо долго привыкать», и посвятил фонариком на фляжку, разрисованную персонажами из видеоигры про рэппера Параппу. «Симпатичная штуковина. Японская», — пояснила она. «Они обожают украшать всякие алкогольные игрушки» мультяшными мотивами. Странные люди. Я представился, она тоже, Энжи, и протянула мне руку, сухую, теплую, с коротко стриженными ногтями. Джулу познакомил меня с ребятами, он знал их по компьютерному лагерю в четвертом классе. Народ стал прибывать, пятеро, потом еще десять, потом двадцать. Компания собиралась немаленькая». Мы велели всем прийти ровно к половине 10 и подождали еще минут 15 пока подтянутся опоздавшие примерно три четверти гостей оказались друзьями джолу лично я пригласил только тех кому искренне доверял то ли я пользовался меньшей популярностью то ли более ответственно подошел к выбору гостей а после заявления о том что он выходит из игры у меня закралось подозрение что он просто приглашал всех подряд Разозлился на него, но старался этого не показывать, а чтобы отвлечься, общался со всеми остальными, но он не дурак и прекрасно понимал, в чем дело. Я видел, что он ходит, как в воду опущенный, и тихо злорадствовал. — Всем привет! — начал я, взобравшись на руины. — Эй, послушайте, минуточку внимания! Те, кто стоял неподалеку, стали оборачиваться, но задние ряды продолжали свои разговоры. Я помахал руками в воздухе, как футбольный рефери, но в темноте этого никто не заметил. Наконец, меня осенило, я включил фонарик и стал светить на каждого из болтунов в отдельности, а потом на себя. Мало-помалу толпа притихла. Я поприветствовал их, поблагодарил за то, что пришли, потом велел подойти поближе, чтобы я мог рассказать, для чего затеяна эта встреча. Было видно, что они уже слегка подогреты пивом, заинтригованы конспирацией и хотят понять, что за секреты тут затеваются. Дело вот в чем. Вы все пользуетесь «Икснетом». Он появился сразу после того, как власть в городе захватил ДВБ, и это не случайное совпадение. Эту сеть создала организация, выступающая в защиту личных свобод. Они ставили себе целью защитить нас от шпионов и надсмотрщиков из ДВБ. Мы с Джолу заранее продумали этот ход, не хотели раскрывать свое авторство никому, даже самым доверенным друзьям. Слишком велик риск. Пусть думают, что мы всего лишь выступаем от имени некоего м 1 к 3 y и хотим организовать сопротивление на местах. их «Икснет перестал быть безопасным», — продолжал я. «Им может воспользоваться и другая сторона, причем с той же легкостью, что и мы». Мы уже знаем, что среди пользователей есть агенты ДВБ. Они применяют методы социальной инженерии, чтобы вынудить нас раскрыться. И если мы хотим, чтобы XNet существовал и процветал, надо придумать, как не допускать в него этих стукачей. Создать внутри сети еще одну сеть. Я умолк, подождал, пока народ переварит это. Как сказал накануне Джолу, людям нелегко будет свыкнуться с мыслью, что их вовлекают в революционную ячейку. «Я не собираюсь прямо сейчас требовать от вас каких-то активных действий. Не надо ходить по улицам и глушить маячки. Вы приглашены сюда, потому что мы знаем, вы классные ребята и достойны полного доверия. На вас можно положиться. Это надежность и станет вашим сегодняшним вкладом в борьбу». «Некоторые из вас уже знают, что такое сеть доверия» и как происходит подписывание ключей, ну, а остальных я коротко введу в курс дела, что я и сделал. А теперь я прошу вас сделать вот что. Познакомьтесь с теми, кто, как и вы, пришел сюда, и решите, кому из них вы можете доверять. Мы поможем вам сгенерировать пары ключей и обменяться ими». Эта часть была самой сложной, нельзя же было просить людей, чтобы они притащили свои ноутбуки. Однако от нас требовалось придумать какой-нибудь дьявольски сложный процесс, который невозможно осуществить просто карандашом на бумаге. Я поднял и показал всем ноутбук, который мы с Джолу соорудили с нуля накануне вечером. Я доверяю этой машине. В ней каждый винтик и каждая деталька установлены моими собственными руками. И работает она на свежей, только что из коробочки версии «Паранойт Линукса», которую я загрузил с DVD. Если где-то на свете и остался компьютер достойной доверия, то вот он. В него загружена программа, генератор ключей. Пусть каждый из вас подойдет сюда. Введите какой-нибудь ничего не значащий набор символов, ну постучите наугад по клавишам, шевельните мышкой, и на основе этого генератор случайным образом соорудит для вас открытые и закрытые ключи. Они появятся на экране. Вы сможете сфотографировать свой личный ключ на телефон, потом нажмите любую клавишу, и он исчезнет без следа. Не сохранится ни на диске, ни где-то еще. Потом компьютер покажет вам открытый код. На этой стадии позовите всех, кому вы доверяете и кто доверяет вам, и пусть они сфотографируют экран вместе с вами возле компьютера, чтобы точно знать, чей это ключ. Я немного помолчал и продолжил. Когда вернетесь домой, введите ключи со снимков в свой компьютер. Да, работа кропотливая, но проделать ее надо всего один раз. Набирая код, будьте предельно внимательны. Одна ошибка и всему конец. К счастью, есть легкий способ проверить, правильно ли введен ключ. Под ним на фотографии вы увидите короткий номер, так называемую контрольную сумму. Закончив печатать код, сгенерируйте его контрольную сумму. Если они совпадают, значит, все сделано правильно. Все уставились на меня, разинув рты. Еще бы, ведь они о таких вещах слыхом не слыхивали и побаивались, но все-таки...